Ричард посмотрел на двух светловолосых тхрианских солдат. темно коричневые доспехи сидели на них как влитые, плотно обтягивая могучие тела. На груди у каждого красовалась большая буква «Р», а под ней перекрещенные мечи. Один из солдат, Ричард не знал, Улик или Иган, кивнул, подтверждая то, что сказала Кара. Поскольку Кара и другие морти две недели назад помогли Ричарду одержать победу над Даркиным Ралом, он был склонен верить ей. Ричард предоставил морти свободу, но получив ее, они предпочли стать личной охраной магистра Рала и преданно защищали его. Ричард уже отчаялся заставить их изменить решение. Одна из женщин тихо окликнула Кару. И кивком указала на улицу, где уже начали скапливаться любопытные. Впрочем, одного взгляда от солдат было достаточно, чтобы зеваки заспешили прочь. Кара схватила Ричарда за плечо. Здесь небезопасно. Пока. Идемте с нами, магистр, ржал. Не дожидаясь ответа, она подтолкнула его в тень и распахнула ставни на одном из окон. Ричард жестом успокоил Гратча. И вслед за Карой полез в окно. В комнате, куда оно вело, стоял покрытый пылью стол с тремя свечами, несколько скамей и стул. В углу лежали пожитки. Грач сложил крылья и тоже ухитрился протиснуться следом. Он держался возле Ричарда, спокойно наблюдая за остальными. А те, приняв к сведению, что гард-друг Ричарда, казалось, совершенно перестали беспокоиться. что находится в обществе хищного зверя. Так все таки Кара, что вы здесь делаете? Кара нахмурилась так, словно у него было что-то не в порядке с головой. Я же сказала, мы охраняем вас. Хитрая улыбка тронула уголки ее губ. И похоже, мы прибыли вовремя. Магистр Рал сражается магией против магии. В этом ваша задача. А нам предоставьте сражаться сталью против стали. Она указала на других мортит. «Во дворце у нас не было времени на знакомство. Это мои сестры по Эйджелу: Холли, Бердина и Райна. В мерцающем свете свечей Ричард внимательно изучил лица трех женщин. Тогда в народном дворце он действительно торопился и успел запомнить только Лишкару. Она одна говорила за всех. И он держал кинжал у ее горла, пока Кара не убедила его, что говорит правду. Холли оказалась синеглазой высокой блондинкой. Бердина и Райна были чуть ниже. У Бердиной волосы были каштановые, а у Райны чёрные. У всех троих были проницательные глаза. Их взгляд, казалось, проникал в самую душу. Ричард на всю жизнь запомнил этот взгляд. Такой был у всех мурчит Правда, темные глаза раины придавали этому взгляду особенно зловещий оттенок. Ричард твердо посмотрел им в глаза. Вы были среди тех, кто помог мне во дворце. Они кивнули. Значит, вы заслужили мою вечную благодарность. А где же остальные? «Во дворце, на случай, если бы вы вернулись до того, как мы вас разыщем, объяснила Кара. Командующий генерал Тримак настоял, чтобы Улик с иганом поехали тоже, поскольку они входят в число личных телохранителей магистра Рала. Мы выехали всего на час позже вас, но не догнали. Она изумленно покачала головой. Мы не теряли ни секунды, но все таки вы почти на сутки нас опередили. Ричард поправил перевес меча. Я очень спешил. Кара пожала плечами. Вы магистр Рал. Когда речь заходит о вас, нас ничто удивить не может. Ричард подумал, что она, однако, выглядела очень удивленной, когда он стал невидимым, но благоразумно не высказал это вслух. "Что это за помещение?" спросил он, оглядывая темную пыльную комнату. Кара сняла перчатки и бросила их на стол. "Мы хотели устроить здесь базу, пока не найдем вас." Мы выбрали это место потому, что тут поблизости штаб-квартира тхереянцев. Мне говорили, они занимают большое здание за рынком. Так и есть, кивнула Холли. Мы проверили. Ричард пристально поглядел в ее внимательные синие глаза. Я как раз направлялся туда, когда вы меня перехватили. Думаю, мне не повредит, если я явлюсь туда в вашем сопровождении. Он ослабил завязки плаща и почесал шею. Однако, как вы умудрились отыскать меня в таком большом городе? Лица солдат остались невозмутимыми, а зато брови женщин изумленно поползли вверх. Вы магистр Рал, сказала Кара. Она явно считала, что этого объяснения вполне достаточно. Ричард сложил руки на груди. И что? Узы вступила в разговор Бердина и была несколько озадачена, увидев на его лице недоумение. Мы связаны с магистром Ралом узами? Я не понимаю, что это значит. Какое они имеют отношение к тому, о чем я спросил? Морцит обменялись взглядами. Кара склонила голову набок. Вы магистр Рал, владыка Тхары, мыдхрианцы. Чего ж тут не понять? Ричард отбросил с лба волосы и обреченно вздохнул. Я вырос в Исландии, за две границы от Хары. Я сроду ничего не слышал о Харе и еще меньше о дарк генерале, пока границы не рухнули. Несколько месяцев назад я даже не подозревал, что дарк Рал мой отец. Увидев их изумление, он отвел взгляд. Он изнасиловал мою мать, и она скрылась в Эсландии еще до того, как я родился, до установления границ. Даркенрал не подозревал о моем существовании, не знал, что я его сын до самой своей смерти. Я понятия не имею, что это значит быть магистром Ралом. Телохранители стояли не шевелясь. Четверо морцит молчали, и пламя свечей отражалось в их глазах. Ричард задумался, не жалеют ли они в эту минуту о том, что принесли ему клятву верности, и почувствовал неловкость от того, что рассказывает о своем происхождении людям, которых не знает по-настоящему. Вы все еще не объяснили, каким образом нашли меня. Бердина откинула капюшон, а Кара положила руку Ричарду на плечо, вынуждая его сесть на стул. Стул скрипнул. И Ричард засомневался, выдержит ли он его вес. Но стул выдержал. Кара взглянула на солдат. Может, лучше вы ему объясните, поскольку чувствуете узы сильнее? Улик. Улик выпрямился. С чего начать? Кара хотела что-то сказать, но Ричард перебил ее. Мне еще многое нужно сделать, а времени мало. Начни с главного. Что это за узы? Я расскажу то, чему нас учили, кивнул Улик. Ричард махнул рукой в сторону лавки, показывая, чтобы Улик сел. Ему было неприятно смотреть снизу вверх на этого гиганта. Бросив взгляд через плечо, Ричард увидел, что Грач вылизывает на себе шерсть. Не забывая следить за людьми, Ричард ободряюще улыбнулся ему.